Ветров видел, что с Шубаком можно разговорить Говорил, что он обижен на краба. Надо этим воспользоваться. «Как вы познакомились?» Шубак помолчал немного, а потом нехотя ответил. «Мужик познакомил». «А с мужлиным как познакомились?» «Ого! И Степана знаете?» «Конечно!» «Срок тянули вместе. Вместе освобождались». Ну, как положено, в таких случаях обещали друг друга не забывать писать и прочее. И вдруг однажды приезжает ко мне этого самого краба привозит. Вот так и познакомились. Лично вы крабу никогда не писали и от него писем не получали? Нет, не писал, и он мне тоже приветов не передавал. А что так? А зачем это нам нужно? Тем более краб своей фамилии никому не называл. «Мужик мне как-то под пьяную руку говорил, что на кражу Краб старается брать человека из другого города, поставить с ним один-два сейфа и расстается навсегда. Нет, Жора себя бережет, в этом ему не откажешь. С ракетом вы не знакомы?» «Нет, о таком не слышу». Ветров смог расположить себе Шубака, И тот немало поведал о своих похождениях, о крабе, о Николаеве, мушлене. «Антон Алексеевич, вы знаете человека, который подделывал документы крабу и другим? Видел однажды в ресторане краб и Николаев, разговаривали с ним, а я стоял в стороне. Фамилия его, имя? Да не знаю, ей-богу не знаю. Опишите его. Ну как описать?» Ну, как он выглядит? Кругломорды такой, с лысиной. Рост? Средний. Почему вы решили, что именно он подделывает документы? Николаев рассказывал. Говорил, что этот человек как волшебник. Может, какие хочешь ксивы изготовить? Крабу что-либо делал? По-моему, да. Но что именно, не знаю. Я правда говорю, гражданин начальник, ей-богу. А «Расскажите, где и когда вы заказывали чемодан?» Этот вопрос был контрольным. Ветров проверял, правду ли говорит Шубак. Тот давал правдивые показания. Игорь Николаевич достал из ящика стола чистый бланк протокола допроса и начал заполнять его. «Что у нас есть?» Горелый с утра был не в духе. Трещала голова, надо было идти на работу. Кряхтя и громко сопя, он оделся и, уходя, напомнил Скалову. «Не забудь, ты же договорился с Ленькой сегодня встретиться. А ты пойдешь?» «Я, наверное, не успею. Встреть его сам. Договаривайся, потом скажешь». Скалов быстро оделся и вышел на улицу. Было прохладно, приближалась зима. Летерант прошел через дворы к следующей улице, сел в трамвай, затем через несколько остановок вышел, остановил проходящее мимо такси и приехал в управление. Там его уже ждали. увидел Ветрова, Василий обрадовался. Ну как, взяли Шибака? Да, позавчера. Идем к Севидову, ждет. В кабинете находилась группа оперативных работников. Полковник пожал скаловую руку и сразу же перешел к делу. «Давайте помозгуем, что дальше делать будем. Если не возражаете, то посмотрим, какие у нас есть сведения по каждому из известных нам подозреваемых». Севидов сделал небольшую паузу. так тот, кого мы знаем под кличкой Краб...» «Пожалуйста, Юрий Николаевич». Ветров встал, но Севидов предложил. «Сидите, сидите». Майор начал докладывать. «Первое, это то, что Краба зовут Георгием». У нас есть его приметы. Знаем, что у него поддельные документы. Из доказательств вины мы располагаем следующим. Убийство Мужлина, нитка, оставленная на гвозде в окне, через которое он вместе с Мужлиным выпрыгивал. Одни и те же следы ног, обнаруженные на местах происшествий. Показания Шубака о том, что он вместе с подозреваемым крабом совершил в нашем городе две кражи. Показания жены Николаева. К сказанному можно добавить, что он давал задание Николаеву изготовить ключ к сейфу. Вот, пожалуй, и все.